Глава шестая «Ты откуда ее знаешь?» — рявкнул Болеслав, сжимая кулаки так, что пиджак натянулся на его плечах. Я коснулся запястий и пустил небольшие разряды только по нервам, чтобы его хватка ослабла. Высвободившись, отпрыгнул на безопасное расстояние, но уже оставался на стороже и не отпустил рукояти кинжала. «Вот шельма!» — воскликнул Болеслав, уже готовый снова... «Бросится за мной», но злата Златовласка вдруг осадила его. «Отец!» «Златана!» — прорычал Болеслав, грозно взглянув на дочь. «Отец!» — повторила девушка еще тверже. Он сжимал и разжимал пальцы, чуть запыхтел, глядя на меня, точно бык, жаждущий растерзать жертву. Но затем с удивительной легкостью вздохнул и тут же успокоился, выпрямился, сбросил с лица гримасу ярости и махнул рукой. «Пес с вами! Чего тебе там надо, граф Разин?» Он поднялся по ступенькам к трону и вальяжно уселся, положив голову на тыльную сторону ладони. Златовласка шустро прошагала мимо меня к трону, по пути подхватив комок с письмом. Я обернулся на охранников и хмыкнул. «Выглядят грозно, но абсолютно бесполезно. С такой охраной долго не протянешь». «Вы двое!» — воскликнула Златана, обращаясь к ним. «Отнесите князя Бернацкого в лазарет!» Бугаиб угукнули и принялись исполнять приказ. Вскоре они уволокли бедолагу, попавшего под руку поляка. Покинули зал, а секретарша по легкому жесту Златовласки закрыла за ними дверь с той стороны. «Мы остались втроем». златана значит», — хмыкнул я. Она почему-то зарделась, приподняла голову и с важным видом кивнула — Златана Понятовская, дочь великого князя Польского Болеслава. «Так откуда вы друг друга?» — снова начал великий князь. Пока я раздумывал, стоит ли похвалиться тем, что спас его дочурку, та вклинилась сама. Просто пересеклись в лифте. Игорь Сергеевич придержал дверь, и вот и все. Я как раз от Красницкого. Он передал отчет, думаю, это будет как раз в тему разговора. Златана передала папку своему отцу, а сама принялась разворачивать письмо и аккуратно доставать скомканный листок. — Знаешь, что в этой папке? — пробурчал Болеслав, обращаясь ко мне. — Результаты анализа главного истока Польши, который питает почти все княжество. Ты, наверное, очень хочешь заглянуть сюда, а? — Да не, — махнул я. Утром под кофе прочитал уже. — Чего? — — Ах, ну, великий князь! — Отец! Граф Игорь Сергеевич Разин прибыл как глава делегации, назначенный на строительство сети могоснабжения, которая подключит нас к единой сети Российской империи. Дочурка снова прервала батин гнев, встряв в разговор. — Да, именно так, — кивнул я. — Вот за этим я сюда и пришел. От вас требуется всего лишь... — Требуется, значит? — снова рассверепел Болеслав. «Ты, граф, смеешь что-то требовать у меня, великого князя?» «Да!» — отрезал я стальным голосом. «Я, граф, требую у тебя, великий князь, исполнить волю его императорского величества и сената Российской империи». Болеслав побагровел даже Златана. Удивилась и, кажется, немного испугалась, глазами умоляя меня не нарываться и безмолвно губами сказала «Не, прошу». «Ну, извини, власка у меня уже есть чьи просьбы исполнять». «Я великий князь Польский», — стукнул кулаком по подлокотнику Болеслав. «Кажется, древесина, из которой был сделан трон, непростая, раз уж выдержала такой удар». «А ты всего лишь жалкий граф! Ты должен...» «Ничего я не должен, ваша милость!» — прорычал я ему в ответ, решив пропустить мимо ушей повод надрать его великокняжескую задницу. «Я не ваш подданный и исполняю волю императора Всероссийского. А вот вы уже являетесь его подданным, а значит, должны повиноваться». Древесина все-таки не выдержала. Болеслав с такой силой сжал подлокотники, что те просто треснули. Со стороны могло показаться, что я либо наглый идиот, либо просто бесстрашный глупец, но это все не так. На самом деле это Слава посоветовал мне разозлить великого князя и даже подсказал, на какие болевые точки следует надавить. Болеслав импульсивен и на эмоциях мог бы разболтать что-то важное. Правда, потом наверняка постарался позаткнуть тому, кому разболтал язык самым кардинальным способом. Но вот со мной такой трюк не прокатывает. Как минимум избежать подобной участи я точно смогу. Да и не время сейчас крушить князей. Однако наши планы рухнули, и все, благодаря вот этой вот златовласке. — Батюшка, прошу! Нежным голосочком обратилась она к Болеславу и вместе с этим коснулась его здоровенной руки. — Не стоит горячиться. Пожалей его. Ты же сам понимаешь, какие могут быть последствия. — И, о чудо! Великий князь польский Болеслав остыл. Даже чуть улыбнулся, хотя тут же постарался эту улыбку подавить, и грозно взглянул на меня. — Я сохраню тебе язык граф, — вкратчиво сказал он. — Можешь благодарить за это мою дочь. А теперь вон! — Ответ на требования его императорского величества. Титул своего сюсерена Болеслав произнес с плохо скрываемым раздражением. «Будут выполнены. Но выслушивать тебя здесь я не желаю. Обращайся через канцелярию. Все на этом!» Он махнул рукой, прогоняя меня прочь. Я же хмыкнул, улыбнулся, задержав взгляд на Златовласке. — Жду вашего представителя сегодня к четырем пополудни. Он пусть с вашей бюрократией и возится, — бросил я надменным голосом, пародируя повадки Арсения. Если уж меня это бесило, то Болеслава должно было вывести из себя. — Адрес, думаю, вы узнаете сами. На этом я развернулся и пошагал к выходу, однако оставался настороже. Успел заметить, как великий князь сверкнул яростью в глазах, и чуть не подорвался с места. Я уже подумал, получилось его спровоцировать, но, похоже, Златовласка снова остудила его пыл, прошептав что-то на ухо. Так что приемную я покинул без последствий. Эх, опять не удалось. Ну да ладно, обойдемся. Так, так, так... Очень интересно получается, однако. Значит, великая дочка зачем-то путешествует по трущобам и даже не берет с собой магический кристалл, чтоб ее не засекли. А вот интересно, что же она там искала? Надо будет спросить при случае. Стоит признаться, Слава — мастер своего дела. Отчет, который Златана передала Болеславу, я получил еще утром, хотя и в несколько сыром виде. Но вот зато информации там было куда больше. Правда, эту информацию мог понять только инженер могоснабжения или похожий специалист. Тот же великий князь вряд ли что разобрал. Скрывались в черновике отчета не только исходные данные, по которым считались результаты, но и ошибки, скорее всего, допущенные намеренно, чтобы цифры выглядели немного лучше, чем они есть на самом деле и чтоб никто не получил по голове пудовым кулаком болеслава две такие ошибки привели к тому что в заключении отчета планируемый срок эксплуатации истока до его консервации был указан пять лет вот только не знаю намеренно или нет но аналитик поставил неправильные коэффициенты восстановления магической магмы точнее правильные из справочника но неподходящие в этом случае Короче говоря, он прибавил целый год сроку службы истока, произведя расчет так, словно пласты магической магмы были забиты минимум на треть. А когда учитывал рост выработки, взял устаревшие прогнозы, которые были ниже актуальных, и тем самым накинул еще годик. В итоге три года эксплуатации превратились в пять, и Болеслав думает, что у него есть время а времени почти в два раза меньше, и эти злосчастные два ошибочных года могут сыграть большую роль в построении дальнейших планов. Все это я прочитал, наслаждаясь горячим кофе в теплом номере гостиницы. Горничная, которая привезла завтрак, кажется, не хотела уходить, отогревалась. Мне, честно говоря, стало ее немного жалко, поэтому я не стал прогонять женщину. Мы даже мило побеседовали, и я узнал несколько интересных фактов. Например, что владелец пельменной, в которой я утолил свой голод минувшей ночью, собирается поднимать цены, потому как услышал, что тарифы на магию подорожают вслед за тарифами на центральное отопление. Довольно странно, кстати, что этого не произошло раньше или хотя бы одновременно, потому что здесь системы отопления и магоснабжения напрямую связаны. Некоторые жители использовали обогреватели отключая при этом термостаты центрального отопления потому что так было дешевле но решение это кратковременное потому что у власти совсем не дураки сидят и знают как простой люд уходит от уплаты налогов и прочих пошлин а где ж это видно чтобы платили дешевле если можно платить дороже а ну в общем скоро мое любимое блюдо значительно подорожает но главное чтобы они там с начинкой не халтурили. Я могу себе позволить потратить больше денег, но вот жрать всякую хрень я точно не буду. А еще горничная рассказала, что администраторша, которая меня вчера встречала, крутит шашни с сыном хозяина гостиницы. И только поэтому сейчас администратор она, а не эта самая горничная. Пожаловалась на судьбу, в общем, и почему-то... Я это запомнил, среди прочего, что вылетело через другое ухо. А еще она рассказала, что в двух номерах от меня расположились какие-то иностранцы, то ли немцы, то ли британцы, а может быть и те, и те. Потому как разговаривали о неиностранных диалектах и, кажется, переходили с одного языка на другой. Может быть, это всего лишь туристы, ну или агенты иностранного влияния. Слава говорил, что с Болиславом работают люди Британской империи. Конечно, они не будут показываться в открытую и постараются быть как можно менее заметными. Так что под подозрение в первую очередь попадают опять все иностранцы. Потому, вернувшись в гостиницу, первым делом я направился в их номер. Модернизированные жучки, собранные на основе примочек почившего клана Хаттори, уже были установлены в розетке моего номера заради. Так что проблем с видеонаблюдением не возникло так и сигнализацией, которую эти иностранцы установили на входную дверь. Но, кажется, это была рядовая защита, поставленная либо просто по привычке, либо для понимания, что в номере кто-то был. На ручке висела табличка «Не беспокоить». Ну, я, честно говоря, и не собирался их беспокоить, так что бояться не требовалось. Они даже не заметят, что в их номере кто-то был. Ха. внутри было все на первый взгляд, чисто. Ну, не было, не нашлось там улик в пользу того, что эти постояльцы не заняты исключительно туризмом. Однако, поразмыслив, я все-таки заглянул в мусорку, в которой валялось очень много скомканных листочков, будто какой-то поэт не один вечер терзал музу, но та никак не поддавалась. Вот это мне показалось подозрительным. Я достал один, развернул и понял, что попал прямо в цель. Только это был нифига не поэт, блин. Походу, я нашел, откуда прилетели два года в отчете по истоку. Я достал несколько бумажек и убедился, что это наброски с расчетами как раз из того отчета, что я читал утром. Так, так, так. Даже интересно стало, кто именно здесь поселился. Я выкинул бумажки обратно в мусорку и покинул номер. Закину удочки Славе, пусть поработает, нароет что-нибудь на этих иностранных гостей, я же пока займусь своей работой. Все же в первую очередь я полномочный представитель Министерства Магоснабжения, а не шпион какой-то. Ждать, пока Болеслав распорядится, предоставить мне все необходимые данные не стоило. Великий князь наверняка постарается как можно сильнее затянуть мою работу. Он не может отказать императору и сенату в открытую, но вполне может потянуть за ниточки и сделать так, чтобы строительство единой Магасити превысило все возможные сроки и затраты. А если он способен даже избавиться от собственного сына, то, думаю, со мной он захочет разобраться без всяких угрызений совести. «Кстати-кстати, а кстати, у его сынуля? Есть у меня кое-какая догадка». Даже не так, скорее идея, и эту догадку можно получить. У меня нет ключика, но есть отпечаток, но это все потом. Для начала я направился в Министерство магоснабжения Польши. Оно располагалось в небольшом архитектурном доме в два этажа. Стоит признать, выглядело это красиво, но внутри оказалось не все так радужно. Старые стены снаружи обернулись старой штукатуркой внутри. У меня сложилось такое невольное ощущение, что потертую краску, старые половые доски, которые скрипели от каждого шага, и деревянные потрескавшиеся рамы не снимали, потому что это архитектурное достояние. Нахмурившись, я обратил внимание, что по потолку в аккуратно проложенных кабель-каналах проведены провода многоснабжения причем сами провода тоже не отличались модернизацией. Скажем так, это все равно, что увидеть в моем прошлом мире, в году эдак 2020-м, алюминиевую проводку и пробки над счетчиком вместо нормального щитка с защитными автоматами. Конечно, такое встречалось, но довольно редко. И уж тем более странно видеть нечто подобное в главном здании могоснабжения целого княжества. Однако... Все равно складывалось такое впечатление, что обустроиться старались действительно толково, просто возможности проседали. Все современные нормы, которые я уже машинально подмечал, были выполнены. Разводка проводов выглядела надежной, выключатели, переходники, даже светильники оказались на удивление современными и очень неплохого качества. Правда, выглядело это на фоне старых стен, словно Бентли в деревне у бабушки. И атмосфера тут была уж слишком суетливая. Все кричали, звонили телефоны, кто-то постоянно носился из кабинета в кабинет, пересекая узкий коридор. Нет-нет, в моем офисе в Японии тоже было суетливо, но как-то организованно, что ли, и позитивно. Работы было много, и она очень была интересная. А тут было видно, что люди завалены и нервничают. В кабинете, возле которого я остановился, чуть полноватая женщина в очках с короткой стрижкой грубо общалась по телефону. — Да жалуйтесь, куда хотите! — ворчала она. — Я-то тут вообще при чем? Надоели, чтобы вас... — А? А? Ты матом еще ругаться вздумала? Ну, курва, так и знай. Ты мне сама свой адрес сказала, дура. Сейчас не поленюсь и... Тут же раздались гудки из динамика. Женщина, ахнув, посмотрела на трубку и возмутилась. — Ах, она еще и вызов сбрасывает! Собака подзаборная! — Варя! — окликнул ее один из сотрудников, сидевший напротив. — Его я не видел из-за стены. — Хватит людей пугать! Тебе что сказано? Говори, что все в порядке и под контролем. «Скоро ситуация будет налажена». «Да ты слышал, как они со мной общаются?» — возразила Варя. «Да что такое можно и по морде!» «Алло, да, здравствуйте, я вас слушаю», — заглушил их разговор нежный голос девчушки, которая сидела рядом с Варей за соседним столом. Голосок был прямо бархатный, какой-то уютный, что ли. — Ой, да, извините, пожалуйста, — продолжала она. — К сожалению, это действительно не ошибка. Да — Да-да-да, я вот смотрю. — Ага, по базе видно, у вас в этом месяце скачок потребления магии на 154 манчасов больше, поэтому такая цифра. — Да? — Да, тарифы тоже поднялись. — Поднимутся ли еще? — Я... — Тут девчушка немножко растерялась и суетливо начала оглядываться то на Варю, то на того мужика, что сидел напротив, затем кивнула, видимо, получив какую-то безмолвную подсказку. «Извините, но я такой информации не обладаю. Да-да, всего хорошего. До свидания». Она положила трубку, вздохнула и нервно поджала губки. «Не волнуйся, Маш, ты очень хорошо справилась», — приободрил ее мужик. А вот Варе это не понравилось. — Извините, простите, да я вот вижу по базе, — передразнила она коллегу. — Слать их всех куда подальше. Задолбали жаловаться. — Ну, а ты сама, — парировала Маша, — тебе что ли эти тарифы новые нравятся? Ну, сама же знаешь, в следующем месяце чуть ли не в два раза поднимут. там да не самой придется пояс подзатянуть. «С отоплением еще можно одеться потеплее, а как без могоснабжения жить?» «А проживем», — буркнула Варя, — «и не такое переживали. Ты еще молодая не знаешь». «И все равно», — настояла Маша, — «люди беспокоятся, и наша обязанность их хотя бы немного успокоить». «Ну-ну», — хмыкнула Варя, — «вот когда этот хрен, с которым ты сюсюкала, увидит счет за следующий месяц...» Он тебя же благим матом и покроет. Так, ладно, хватит подслушивать. Я шагнул в кабинет и громко поздоровался. Добрый день, коллеги. Сразу все специалисты, сидевшие в кабинете, разом обернулись на меня. Я же обратился к мужику, чей голос слышал. Его не было видно, но теперь мог разглядеть худощавого, короткостриженного мужчина с треугольным, чуть торчавшим носом. — Здравствуйте, — пробурчал он. — А вы кто такой и почему коллеги? — Меня зовут Игорь Сергеевич разин Я полномочный представитель Министерства магоснабжения Российской империи. Подскажите, пожалуйста, как вас зовут? — Симеон Войко. Настороженно ответил мужчина. — Приятно познакомиться. Подскажите, Симеон, где тут ваш начальник департамента эксплуатации? У меня к нему есть несколько очень серьезных вопросов семион нахмурился но ничуть не испугался целого представителя имперского министерства он печально взглянул на монитор компьютера вздохнул и встал с места что ж давайте его к нему проведу тут же зазвонил телефон семмеион глянул на него снова вздохнул и махнул рукой пройдемте тут недалеко Неизвестное место примерно в то же самое время. За дверью раздались приглушенные шаги. Молодой человек в потрепанной дворянской одежде вздрогнул и подскочил со скрипучей кровати, от которой у него уже третий день страдала спина. А потому сей маневр вызвал резкий приступ боли. Он зашипел, стараясь сдержать стон. «Кто вообще спит на таких койках? Это же невозможно!» И волосы постоянно спадали на лицо. Они засалились, растрепались и начинали уже подбешивать. Хоть побрейся на лысо, а то блохи скоро заведутся. Вот только нечем. За дверью кто-то остановился. Тени замерли, раздался скрип замочной скважины и шорох спадающих магических барьеров. Человек задрожал. Без кристалла он чувствовал себя голым и не знал, куда себя деть. Дверь отворилась, открыв Взгляду темный силуэт. От света в коридоре заболели глаза, и человек сощурился, но, когда немного попривык, смог разглядеть гостя. — Ты... — прошептал он, но затем снова осмелел и гаркнул громче. — Ты... Стефан, я приказываю тебе... — Тише, господин... Ледяным голосом предупредил Стефан, его личный телохранитель и Матеуш, который хотел было ринуться на него, чтобы высказать все, что накопилось за время заточения, вдруг замер. Увидев, как изножен, выскальзывает кривая гусарская сабля. — Что ты задумал? — Ведите себя спокойно, господин. Повелительным тоном сказал Стефан. — Или окажетесь в серьезной опасности?